Четверо людей внизу растерянно топтались, разину форты. У капитана на лбу вздулись жилы и даже блеснулись слезы на глазах Ну, так вот, продолжал получать мистер А Как по-вашему, хорошо ли со стороны мистера ТТТ вести себя так неучтиво? Четверк недоуменно смотрел на него сквозь дымку знойного дня Капитан не стерпел «Мы прилетели с Земли!» «По-моему, он ведет себя просто не по-джентльменски», — брюжил мистер А. «Космический корабль! Мы прилетели на ракете! Вот она!» «И ведь он не в первый раз позволяет себе такое безобразие!» «Понимаете, с Земли!»